Глава 82. Только гостей нам сейчас не хватало, подумал Генри Кендал, с неодобрением наблюдая за тем, как Лин обнимается с Алекс Барнетт, а потом наклоняется и целует ее сына Джемми. Алекс и Джемми заявились, даже не предупредив о своем приезде, оживленно болтая и жестикулируя, счастливые от того, что наконец встретились, женщины отправились на кухню, готовить завтрак для Джемми Алекс. Их собственный Джемми тем временем играл с Дэйвом в PlayStation. Игра называлась «Рули или умри». Из их комнаты доносились звуки сталкивающихся машин и виск покрышек. Генри Кэндалл был потрясен случившимся и не находил себе места от волнения. Он отправился в свою комнату, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Он только что вернулся из полицейского участка, где вместе с копами просмотрел запись камеры наблюдения установленной на школьной игровой площадке. Качество записи было скверным, и это к лучшему. Потому что Генри было невыносимо смотреть, как здоровенный балбес Билли бьет и пинает его сына. Несколько раз ему даже приходилось отвернуться. А остальные мальчишки — это банда скейтбордистов и место в тюрьме. Если есть на свете справедливость, их всех исключат из школы. Но вместе с тем Генри понимал, на этом все не закончится. В наши дни судятся все, кому не лень, и Генри не сомневался, родители скейтбордистов тоже будут судиться, добиваясь восстановления своих отпорсков в школе. Они подадут в суд на его семью, на Джейми и Дейва. И во время судебного разбирательства непременно выяснится, что не существует никакого синдрома Гандлера-Крюкхайма или как там назвала его Лин. Все узнают о том, что Дейв всего лишь трансгенный шимпанзе. А что потом? В средствах массовой информации поднимется такой вой, что хоть святых выноси. Репортеры месяцами будут ошиваться на лужайке перед их домом, преследовать членов их семьи везде, где бы те ни появились. Они будут снимать их скрытыми камерами днем и ночью, а не до основания разрушат им жизнь. А когда журналистам это надоест, в бой стопят попы, проповедники, религиозные организации и защитники животных. Генри и его родных будут называть безбожниками и преступниками, несущими угрозу не только всему американскому обществу, но и биосфере в целом. Генри, как наяву, видел телевизионных комментаторов, галдящих на разных языках – английском, испанском, немецком, французском, японском. И все это на фоне картинок, на которых изображен их дом, сам Генри и Дейв. И это будет только начало. Дейва, естественно, заберут. Генри, возможно, отправится в тюрьму. Впрочем, последнее было маловероятным. Ученые на протяжении двух десятков лет сплошь и рядом нарушали правила в отношении генетических экспериментов и никого еще не посадили, даже если пациент умирал. Но заниматься исследованиями ему точно запретят. Не исключено, что его выгонят из лаборатории на год, а то и больше. Как в таком случае ему содержать семью? Лин в одиночку не потянет, а ее интернет-бизнес наверняка прикажет долго жить. А что будет с Дэйвом? А с его сыном? С Трэйси? Жители Ля Джоллы, по крайней мере значительная их часть, придерживались довольно либеральных взглядов. Но даже им вряд ли будет приятно узнать, что их дети ходили в одну школу с очеловеченной обезьяной. Люди к такому еще не готовы а их либерализм существует преимущественно на словах. Возможно, его семье придется сменить место жительства, продать дом и переехать куда-нибудь подальше, в Монтану, например. Хотя может статься, что там их встретят еще менее гостеприимно. Эти и другие мысли вертелись в голове у Генри под аккомпанемент рющих моторов. Вой автомобильных гудков и скрежет металла, а его жена и ее подруга смеялись на кухне. Генри был в отчаянии. И над всем этим тяготело неприходящее чувство вины. Ясно было одно. Он должен внимательнее следить за своими детьми. Постоянно знать, где они находятся и чем занимаются. Он не имеет права допустить повторения инцидентов, подобных вчерашнему. Лин хотела продержать детей дома еще один час. Пусть они опоздают в школу. Но зато не будет неприятных встреч со старшеклассниками. Билли Кливер представлял собой явную опасность. И, похоже, его не задержали в полиции. Его, скорее всего, просто попугали, а потом передали с рук на руки отцу. Тот, насколько было известно Генри, работал специалистом по вопросам обороны в местном научно-исследовательском центре и был очень жестким, агрессивным человеком, одним из тех, кто предпочитает решать проблемы с сабельным ударом. Генри повернулся к пакету, который принес из лаборатории. В качестве пункта отправления на посылке значилось – Трактакт Индастрист, город Чиба, Япония. Внутри находились пять серебряных трубочек, длиной в дюйм и чуть тоньше, чем соломинка для содовой. Он вынул их и стал рассматривать. В каждое такое чудо миниатюризации было встроено устройство глобального позиционирования, датчики температуры тела, пульса, дыхания и кровяного давления. Оно активировалось с помощью вмонтированного с одной стороны магнита, Кончик трубочки один раз вспыхивал голубым светом, и она начинала работать. Эти устройства были предназначены для контроля над лабораторными приматами, обезьянами и бабуинами. К ним прилагались специальные хирургические инструменты, напоминавшие большие шприцы, для того, чтобы вводить их под кожу, шеи, над ключицей. Разумеется, со своими детьми Генри так поступить не мог, поэтому возникал вопрос, куда поместить эти маячки. Размышляя над этим, Генри отправился в гостиную, где находились дети. Положить сенсоры в школьные ранцы не пойдет. Зашить воротники рубашек дети их почувствуют. Так куда же? Хирургический инструмент сработал безупречно. Маячок идеально вошел в резиновую пятку кроссовки. Один маячок он ввел в кроссовку Джеби, второй в кроссовку Дейва, а третий, повинуясь некоему наитию. Он решил поместить в кроссовку второго Джемми, сына Алекс. «Зачем это?» – спросил Джемми. «Мне нужно произвести кое-какие измерения. Сейчас вернусь». Генри ввел капсулу в третью кроссовку. У него осталось еще две. «Что делать с ними?» – размышлял Генри. В голову приходило несколько вариантов.